«Стик-стрит», — сообщает следующее. 24 августа вечером он был избит в собственной квартире братом. Брат, запойный алкоголик, пришел просить у него денег. Когда «Стик-стрит» ему отказал, тот пришел в ярость, бросился на него, выбил два зуба и подбил левый глаз. После этого разгромил всю гостиную, забрал фотоаппарат и ушел. Стрит вызвал полицию. «Двое полицейских?» Один из них по имени Андерсон, явились по вызову и зарегистрировали жалобу. Стик сам добрался до больницы, где ему наложили повязку. Потом он обратился к зубному протезисту. 26 августа Стрида вызвал полицейский по имени Карл Эверт Светберг. Светберг сообщил, что никакого дела возбуждено не будет, поскольку нет доказательств. Стрит стал протестовать. Как это нет доказательств? Фотоаппарат украден, квартира разгромлена. Двое полицейских могут засвидетельствовать, что он был избит. И два зуба выпали, не сами по себе. Он уже обратился к протезисту. Далее Стрид пишет, что Светберг в ответ на это повторил еще раз, что никакого следствия по этому делу не будет. Держался крайне недружелюбно и даже угрожал, что в случае суда все издержки немалые будет нести сам Стрид. Стрид пришел домой и сочинил жалобу начальнику полиции Бьорку. Несколько дней спустя сведберг явился к нему домой и снова угрожал. Стрит поначалу испугался, но, поговорив с приятелями, решил написать жалобу на сведберга в юридическую комиссию. Валандер не верил своим глазам. сведберг кому-то угрожал? Он не мог себе этого представить. К тому же, если все было так, как пишет Стрит, сведберг вел себя по меньшей мере странно. Ведь все основания для возбуждения уголовного дела и привлечения брата Стрида к суду на лицо. Он просмотрел остальные бумаги. Юридическая комиссия затребовала от Светберга объяснение, каково и было получено 4 ноября 1985 года. Объяснительная записка была очень короткой. Сведберг писал, что строго следовал всем предписанным правилам и категорически отрицал все обвинения, связанные с нарушениями полицейской этики. В самом низу лежало заключение комиссии. Факты, изложенные в жалобе на полицейского Светберга, не подтвердились. Никаких мер по заявлению принимать не следует. Валандер отложил бумаги и потер лицо. Потом пошел к Мартинсону. Тот сидел за компьютером и что-то строчил. — А ты помнишь эту историю со Стридом? – спросил Валандер. — С его заявлением на Светберга. Мартинсон задумался. — Помню, что Светберг не хотел это обсуждать. Конечно, он был рад, что комиссия его оправдала. И если Стрит пишет правду, действия Светберга совершенно непостижимы. Сам он так не считал. Давайте поднимем это дело завтра. Я имею в виду рапорт от 24 августа. Ты считаешь, что с этим стоит возиться? Пока не знаю. Одного из полицейских, приехавших по вызову, звали Андерсон. Хуго Андерсон. А где он теперь? Ушел из полиции и устроился где-то в охране. В 1988 году, если мне не изменяет память. Можно, конечно, узнать, где он сейчас. В заявлении Стрида не указана фамилия другого полицейского, но она, конечно, есть в рапорте. Кто еще может помнить эту историю? Бьорк? Я с ним поговорю. Но начать надо со Стрида, Если он еще жив. Не могу понять, почему ты считаешь это важным. Кляуза 11-летней давности, к тому же без всяких орг-выводов. Мне непонятно поведение Светберга, настойчиво повторил Валандер. Он сворачивает дело, хотя по всем правилам должен поступить наоборот. Он угрожает пострадавшему, как минимум странно. И это как раз то, что мы ищем. Странности в жизни Светберга». Мартинсон кивнул. Он понял мысль валендера. «Я попрошу кого-нибудь из нашего пополнения». Он вернулся в кабинет. Часы пробили полночь. Ему так и не удалось съездить к родителям Исы Эденгран. Он полистал телефонный справочник. Человека по имени Стик-Стрит там не числилось. Он уже собрался позвонить в справочную, как вдруг почувствовал, что не в состоянии. «Подождет. Ему надо выспаться». Он надел куртку и вышел. Дул приятный теплый ветер. Он нашарил в кармане ключи и открыл замок машины. Вдруг он вздрогнул и резко обернулся. Он не знал, что его испугало. Он прислушался, вглядываясь в темноту. «Конечно же, никого там не было». Он сел в машину и завел мотор. Страх сидит во мне, — подумал он. Страх, что тот, кто все это сделал, находится где-то рядом. Кем бы он ни был, информирован он превосходно. Страх сидит в нем самом. Страх, что все повторится. Глава 24 Утром в субботу 17 августа Валандер проснулся от шума дождя, барабанищего по жестяному откосу окна в спальне. Он глянул на часы половины седьмого. Слабый утренний свет пробивался сквозь неплотно задернутые шторы. Он попытался вспомнить, когда в последний раз шел дождь. Во всяком случае, до того, как они с Мартинсоном нашли убитого Светберга. Восемь дней назад. «Как-то все это нереально», — подумал он. «Восемь дней. И недавно, и давно». Он вышел в туалет, потом привычно выпил воды из-под крана и снова лег. Вчерашний неясный страх все еще не оставил его. В четверть восьмого он встал, принял душ и оделся, выпил чашку кофе и, гордясь собой, съел помидор. Дождь прекратился. Он посмотрел на термометр. 15 градусов, дождевые облака постепенно рассеивались. Он решил звонить из дому. Сначала в Вестину, потом в справочную, чтобы попытаться найти номер стига -Стрида. Карточку Вестина он нашел еще накануне. Наверняка по субботам Вестин почту не развозит. В то же время люди его профессии привыкли вставать рано. Он взял с собой чашку кофе, пришел в гостиную и набрал первый из трех написанных на карточке номеров. Ответил женский голос. Валандер представился и извинился за ранний звонок. «Сейчас позову», — сказала женщина. «Он дрова пилит». Валандер прислушался. «Действительно, где-то работала бензопила». Потом звук прекратился. Слышны были только детские голоса. Вестин взял трубку. «Дрова пилите?» «Холода всегда наступают раньше, чем ждешь». «Как дела? Я пытаюсь следить за газетами и ТВ. Уже знаете, кто это сделал?» «Пока нет. Всему свое время. Рано или поздно узнаем». Вестин промолчал. «Видимо, почувствовал, что оптимизм Валандера явно преувеличен. Но этот оптимизм, пусть даже наигранный, был необходим. Пессимистам в расследовании сложных дел делать нечего. Они не верят в успех и легко сдаются».